Глава 17. Слышно было, как хлопнула дверь. Придон не мог шевельнуть головой. Краем глаза видел, как в комнате появился третий дев. Его шатало. Он кое-как проковылял к широкому креслу, рухнул, и из узкой птичьей груди вырвался стон. Опять этот жуткий прилив. Щагеракс сказал, не оборачиваясь. Девятая будет ещё гщена. Девятый простонал Дэв. «Меня даже седьмой плющит». Щагерайк сказал хмуро. «Седьмой и меня. Что, уже? А дикарю все лемпно». Старый Дэв зашел с другой стороны. Выпуклые глаза, без всякого выражения, смотрели на распростертого придона. «Мы зрели по его металлу на голове», проговорил он. Смотрели на эти дурацкие железки на руках. «Для чего?» «Но «Ну, ни ты, ни я не закисти это колечко». Я заметное такое на покрытом грязью састье. Шагиракс дораганин перевёл взгляд на крупные кисти дикаря. Надёжно прикованные, страшили и вызывали омерзение, покрытые как у дикого зверя шерстью, грязные, с сильными пальцами, где изящные склериты снова превратились в грубые ногти, настолько толстые и крепкие, что уже почти когти. На пальце кольцо из серого металла. Щаги Райк вытянул указательный палец. Еще до того, как прикоснулся, ощутил светлое тепло. Изумился. Металл при его прикосновении ответил слабым звоном. «Защитное колечко», — прошептал он в великом изумлении. «Неужели могло помочь дикарю? Откуда оно? Хотя понятно. Где-то разрушили еще одну башню, убили всех, разграбили, даже не подозревая о ценности того, что рушат и жгут. Все блестящее забрали их вожди». А это, затоптанный в грязи, подобрал какой-нибудь самый неудачливый дикарь. Придон чувствовал, что старик пытается стащить это кольцо, собрал все силы и попытался сопротивляться. Овы, всё, что он смог это чуть согнуть мизинец. Однако у проклятого колдуна брови полезли на лоб. "Щагерайк!" вскричал он блеющему голосом. "Щагерайк, пойди сюда". Молодой дев стоял бледный, с закрытыми глазами. Наглуз седовый див у трудом поднял веки, а в глазах плавают толстые серые нити. Ответил прерывающимся голосом: "Надо zerнить в хранилище, седьмой прилив, восьмой стернит". "Ты посмотри", сказал Седой дев настойчиво. Потом сказал Шекерек: "Посленсти". Его качнуло. Он слепою провёл по воздуху растопыренными ладонями. Седой дев сказал тяжёлым голосом: "Иди". Я сейчас грозный звёзно, что у него шевеленство в састах. Придон видел, как сузились зрачки третьего дева, что в дверях. Этот колдун явно умеет зрить всё с любого конца комнаты. После пауза третий дев проскрипел: "Не можешь снять, отрежь, или преврати в камень и разбей". Лицо его перекосилось. Придон услышал хриплый стон. Шатаясь, дев попытался при встать, ухватился за подлокотники. Кресло подалось вниз и в стороны, выгнулось, приподнялось с боков, мягко подхватывая падающее тело. Колдун схрапнул и закрыл глаза. Кресло превратилось в ложе с невысокими бортами. Седой Дэв смотрел на неподвижного придона с непонятным страхом. Лицо его перекосилось. Он прохрепел. «Слаб ты, Щаги Райк. Почему я у нервниц держусь дольше? Приливы бьет Гошенгов и Цангов тоже». Голос его хрипел, прерывался. Второе кресло, на ходу превращаясь в такое же ложе, подкатилось ближе, словно его волокли невидимые слуги. Колдун с усилием пересел, даже перевалился с одного на другое. Там тоже приподнялись бортики. И придон с ужасом и омерзением увидел, что из бортов ударили тонкие струйки воды. Через несколько мгновений вода поднялась так, что торчал только острый птичий нос колдуна. Когда скрылся и он, вода перестала пребывать. Под водой Дев казался мертвецом, однако по лицу пробегали судороги, щеки дергались. Однажды веки приподнялись, и на придона уставились такие страшные глаза, что он задрожал и поспешно опустил веки. И все это время в голове стучало, как молоточками, что все это связано с теми чародейскими силами, что напускает на весь мир луна, лунный свет, и что колдунов этот лунный свет гнетет так, что пробуют загораживаться от неба бешеными тучами, прячутся в эти рукодельные болота, терпят, страдают, пережидают, а потом в бешеной злобе, да, эти собрались его не то порезать на куски, не то в камень. Он напрягся. Пальцы бессильно шевелились. Жилы на руках вздулись. Он видел, как по всему телу вздуваются мускулы. Вздуваются? Он напрягся изо всех сил. Застывшее тело словно размораживалось. По всем мышцам колыли мелкие иголочки. "Спасибо", прошептал он сухими губами. "Луна, ты в наш мир на погибель старому и в помощь нам, людям". Кисти его руки медленно отделялись от подлокотников. Металл не изломался, не пошёл трещинами, а диво-дивное тянулся за его поднимающимися руками, словно густой клей. С нечеловеческими усилиями сумел оторвать спину от ложа. В окаменевшей, застывшей мышце изнутри пошло тепло. Поднялся, сел, обвёл налитыми кровью глазами комнату. Трое дев в злобно смотрят из прозрачных кувшинов, что были недавно креслами. Лица расплываются в мутной воде, это даже не вода, а какое-то колдовское снадобье. Ноги дрогнули и подогнулись, но удержался, шагнул к ним ближе. Жар быстро распространялся от сердца. Кончики пальцев начало пощипывать, словно отходили от мороза. «Где?» — сказал он. «Где? Где этот меч бога Хорса?» Перед глазами плыло, качалось. Он машинально поднял руку к плечу. Но пальцы вместо твердой рукояти верного боевого топора пощупали воздух. «Где?» — повторил он громче и ощутил, что голос крепнет. «Где эта рукоять?» Из ближайшего кувшина Дев смотрел злобно. Придон видел, как исказилось длинное лицо в гримасе страха. Придон ударил ногой в стенку кувшина, да и выперекосился. Руки начали подниматься, будто он намеревался выбраться. "Ага!" крикнул Придон победно. "Это тебя страшит?" Огляделся. Взгляд упал на металлический штырь, похожий на заготовку для меча. Ухватил Штырь оказался прикреплен к полу, а когда придон рванул посильнее, затрещало. По всей комнате замигал свет, словно в окна ворвался сильный ветер и колеблет трепещущие огни светильников. С яростным воплем он выломал штырь, тяжелый и грозный. Руки сразу ощутили надежную тяжесть. Полетели искры, словно рядом невидимый великан бил по камню кресалом, добывая огонь. Ветер задул свет. Запахло свежо и остро. будто только что отгремела гроза. «Еще не отгремела!» — заорал он победно. «Я здесь!» Кувшин треснул. Вторым ударом железного прута Придон разнес кувшин в дрызг. Конец прута достал Дева по голове. Придон отпрыгнул от хлынувшей под ноги воды. Тело Дева вывалилось вместе с мутным потоком. Вода растеклась по всему помещению, а Дева распластала посредине. Из проломленной головы обильно текла красная кровь, окрашивая розовым воду. "За Артанию!" закричал Придон. "За Итанию!" Тяжёлый железный штырь превратился в продолжение его рук. Из двух оставшихся кувшинов девы попытались вылезти, но двигались медленно, словно засыпающие на морозе рыбы. Придон без труда успел разбить им головы, сам девясь лёгкостью и презирая таких страшных противников за непонятную уязвимость. Он победно орал, крушил, ломал, повергал. Потом опомнился, выбил дверь и понёсся по извилистому коридору, что иногда разбухал, превращался в комнаты, зал и снова сужался, ни на что не похожий, без всякого перехода становясь то роскошной палатой, то настолько узким проходом, что на бегу задевал обе стены плечами. Успевал увидеть в кувшинах застывшие лица дэвов. Им не шелохнуться в плотной мутной воде. Подбегал и обрушивал страшный удар. Вторым ударом убивал Дева, а третьего удара еще ни разу не понадобилось. Мчался дальше, спеша застать этих чудовищ в их странно беспомощном состоянии. В одной из комнат подхватил свой топор. С разбега вылетел на уступ, оказавшийся на немыслимой высоте. Если оступиться, костей не соберешь. Отступил, но успел увидеть нависающее небо. Такое же темное, звездное, загадочное, как и над Артанией. И луна такая же, как и над Артанией. уже склоняется к серебринным под её светом пикам гор. Ещё чуть и скроется, скроется. А когда вам вернётся их прежняя мощь? Он зарал снова, мысленно связав воедино странные слова дева про их ненависть к Луне и их беспомощность. Эта Луна однажды разрушила могучие державы девов, разнесла в пыль всю их мощь, а теперь остатки уцелевших девов нашли способ, как спрятаться от нещадной Луны. Но едва луна скроется...» Он задрожал, вскрикнул. Стены замелькали по обе стороны, словно он оседлал низколетящую птицу. Дев подошел к привязанному консту. Тот подергался, но пулты держали крепко. «Очнулся?» — спросил Дев. «Теперь внемли. Ты уламни к столбу, крепко. Я к Донлу на вершинку вот этот шар, видишь? Нет, лучше тебе на голову». Стой, Пернлон, не шевелись. Шевельнёшься, шар рухнет. Ты унелешь, что будет. В стеклянном шаре бешено метался красный демон. Шар заполнен водой целиком. Движения демона замедлены, иначе за ним не уследить даже взглядом. Ещё когда Дев держал шар на уровне груди, Конст видел слишком большой рот на таком маленьком тельце демона, острые как иголки клыки, когти и горящие ненавистью глаза. Дэв зажимал пальцем крохотную дырочку. Там обязательно есть дырочка, иначе не засунуть демона, не залить страшной для него обессиливающей водой. Ты будешь кричать, сказал Дэв мерным голосом. Будешь им ну помощь, ибо это выжигает плоть до кости. И никакие ярны не заглушить боль. Меня самого однажды это было 100 лет тому, но я даже днём на просыпаюсь в холодном поту. Мучительней сей боли нет. Конст сказал тихо: "Ты ни в чём не ошибся". "Нет. А если не позову, позовёшь", ответил Деф со злой насмешкой. Неленно сжился с этими животными, неленно до их скотской истности, чтобы перестало гранить жизнь. "Я её ценю", сказал Конст с тоской. "Ещё как ценю". "Но «Ну так вот", сказал Деф. "Ты будешь вынгащить за неё изо всех сил, как все мы. И ты покличешь своего дикаря" Здесь, под плитой, зигарная яма. Когда этот дикарь заблеснет, чтобы освободить тебя, он очернится в эту яму. Там, сам знаешь наши девинги. Острые колья, ядовитые гады. Все, компа. И лишь тогда я сниму с тебя этот шар. Он начал поднимать шар к голове Конста. Конст сцепил челюсть и хотел было держаться, как умеют артани. Но из груди вырвался всхлип. а затем крик испуганного до потери рассудка существа. «Не надо!» «Кричи!» — посоветовал Дэв. «Кликай на земгу погромче. Как только он рухнет в яму, мы сдемпим тебя, а все раны залечим. Ты же знаешь, залечим!» «Знаю!» — прошептал Конст. «Но это боль!» «Кричи!» — снова сказал Дэв и поставил шар на голову Конста. «Пусть он узрит!» Конст застыл, страшась шевельнуться. Из крохотного отверстия потекла вода. Волосы зашевели, начали сворачиваться. Пошёл сизый дымок. Капля побежала через лоб, за ней вспухала красная дорожка. У брови капля пометлила, словно пыталась обогнуть. Затем пошла на прямик. Волосы вспыхнули. Конст поспешно зажмурился. Капля пробежала через веко, оставив красную дорожку ожога, потекла по щеке. А из шара выскользнула уже другая капля. Девкивнул с удовлетворением. Отступил на пару шагов, не отрывая взгляда от страшного сосуда. "Кречи", сказал он, "но окомнись, чтобы шар не скатился. Если разобьётся, то сам занекнешь". Конст прошептал едва шевеля губами. "Неужели я был таким?" "И будешь", пообещал Дев. "Неужели?" прошептал Конст. "Этот меч неведомого бога стоит таких мук, тем более что его здесь и нет, он у эльфов". Дев коротко засмеялся. Он у нас, но вам его никогда не отыскать, потому что он не здесь, не в башне, а глубоко под нею. Прид он нёсся, как взбешённый тур, через все помещения. То ли ему повезло, то ли демоны совершили большую ошибку, затащив в палаты. Но здесь он сильнее, свирепее. Они гонялись за ним, а он, убегая, успевал рубить топором по одному и снова убегал, чудом или звериным чутьём избегая ловушек. Сейчас он пробежал по тёмному коридору. Свет на мига глушил, но через несколько шагов он уже шёл твёрдо. Глаза привыкли, и тут он увидел в середине зала каменный столб, вверху чудовище, раздирающее человека, а у самого подножия конст. Его соратник привязан толстыми, как корабельные канаты, верёвками. Грудь сдавило так, что едва дышит. На голове какой-то шар, в нём мечется красноватый огонёк. Придон сделал ещё пару шагов. Конст увидел, прокричал: "Предон, остановись сейчас же!" Предон сделал ещё шаг, крикнул: "Я сейчас освобожу тебя!" "Нет!" Предон прокричал, конст шарно в голове закачался. Конст замолчал, крикнул после паузы: "Это ловушка, не подходи!" Но начал было Предон и осёкся. Из шара медленно капля за каплей вытекает зелёная жидкость. За каждой каплей оставалось дымящееся обугленное место. Через лоб уже пролегла глубокая борозда, рассекла надвой надбровную вступ, заполнила выжженную пустую глазницу, неже рассекла лицо, видны торчащие наружу зубы, шея цела и босподбородка капли срываются на грудь, дымится выжженное мясо, а капли неторопливо текут дальше, сжигая плоть, усугубляя с каждой каплей борозду. Он задрогнул и едва не заплакал от жалости. Это же какую боль терпит всегда боящийся боли и смерти Конст? И почему он не кричит, не стонет, не зовет на помощь? «Придон», — заговорил медленно Конст. Голос его был ясный, четкий. Один глаз остался цел. Он смотрел на Придона с такой силой, что Придон застонал и невольно сделал еще шаг. «Стой, Придон, это ловушка. Тебя для них важнее убить, чем убить или наказать меня. Я всего лишь приманка». Как только ты подойдёшь и начнёшь развязывать меня?" придон вскрикнул. "Я сперва сниму и выброшу эту гадость". Конст застонал. Всё же не мог удержаться, но быстро совладал с собой, заговорил торопливо. "Нельзя, демон тут же освободиться. А нести в ущелье снов не сможешь, не успеешь. Как только коснёшься, что-то произойдёт, это в моих костях. Придон, тебе надо суметь пробраться в подземелье, меч Хорса там, в самой башне его нет". Прощай, Придон. Не всё, что останется от нашего мира, отвергай. Придон ощутил, что сейчас Конст сделает что-то ужасное. Мышцы уже напряглись для прыжка, но Конст тряхнул головой. Сосуд слетел с головы и теперь падал, падал. Возможно, Конст ощутил, что сейчас артанский друг мужественно метнётся в безнадёжной попытке спасти и в последнем усилии поднял колено навстречу падающему сосуду. Придон прыгнул, Ноги отрывались от пола. Он услышал звон, дикий, нечеловеческий крик. Страшная волна жара ударила навстречу, как если бы на полном скаку налетел на раскалённую наковальню размером с гору. Его подняло, смяло, скрутило, швырнуло обратно, как безжизненный клочок тряпки, старый и уже никчёмный даже для самой бедной искупой старухи. В голове жар, грохот, а всё тело вопило от дикой, все сокрушающей боли. Он с трудом оторвал голову от пола. На каменной плите осталось красное пятно. Он потрогал лицо. Ладонь вся в крови. На том месте, где был столб с привязанным концом, в низкий свод силой бил столб белого огня. На глазах потрясённого придо на камень горел, плавился как воск, разбегался волнами и срывался огромными багровыми каплями, тут же застывая на каменном полу. Красная дыра в своде всё углублялась и расширялась. Светилось как пурпур, а внизу огненный столб уходил в широкую дыру с оранжевыми краями. Толстые плиты горели как береста. Камень плавился и срывался вниз в гулкую пустоту. "Конст!" прохрипел Придон. "Зачем ты?" Сердце яростными металлчками гнало кипящую кровь в голову, нагнетало в мышцы. Он ощутил, что тело становится подобно горячему железу. Разогнался. Взглядо его быстро обшарил зал. Герои не умирают без слов мудрости. Простые люди помнят в последние минуты жизни о себе, герои о соратниках. Конст сказал, что обломок меча в башне искать бесполезно, однако он хранится в подземельях. Пальцы сдавили рукоять топора с такой силой, что закапала вода. Он услышал свой хриплый крик, полный страсти, боли и бешенства. В голове зазвучал голос бога. Сердце погнало кровь горячими толчками. Он зарычал: Голос Бога стал громче, а рука Бога властно взяла его в свою ладонь. Прид он выдохнул жаркий воздух. Ноги метнули его в сторону выбитой волной горячего воздуха двери. Он чувствовал в себе силу урагана и понимал, что это не только чувство. Он в самом деле сейчас несёт в себе мощь урагана. Перед ним мелькали лица, морд, рыла, блестели мечи, топоры и щиты, взрывался холодный и горячий огонь, возникали огненные стены. С потолка падали горящие камни. Он рубил, сшибал, повергал, дорогу не запоминал, помнил одно: в башне меча нет, надо пробиваться вниз. А так как он проник через окно на самом верху башни, то теперь придётся сметая всё с пути, как горная лавина, что устремляется вниз, вниз, вниз. Все залы казались одинаковыми. Везде ровный, сильный свет, везде навстречу выскакивают эти длинные тощие фигуры, проклятые колдуны. Я кровавленная рукоять топора давно скользит в ладони. Он рубил в холодном бешенстве. Убийцы Конста должны быть уничтожены все. А если кто бежит, догнать и зарубить. Пусть всё зальёт кровь, пусть не останется жизни. Потом ему начало казаться, что пробивается вниз уже целую вечность. Голос Бога всё ещё звучал в нём, но уже не гремел, не грохотал, а говорил тише и тише, устало, завершающе. Могучие силы медленно покидало его. Он начал чувствовать ушибы с садины, но увидел перед собой ещё дверь. "Итания!" закричал он страшным голосом. Дверь с грохотом слетела с петель. Придон ворвался в подземелье раньше, чем металлическая плита рухнула на гранитный пол. Он оказался в небольшой комнате с низкими округлыми сводами, почти касался макушкой. Из округлых стен исходил рассеянный мягкий свет. В самом центре темнело глыба до пояса человеку, а на ней Придон ахнул и задержал дыхание. Рассыпает искры, словно горящее железо, только что выхваченное клещами кузнеца из горна, дивной формы. Он даже не сразу разглядел в этом чуде оружейного искусства, даже не оружейного, а ювелирного, крестообразную рукоять меча. Оружие должно быть простым и грубым, а это, это... Тело коснулось нечто упругое, словно дорогу переходила хорошо промытая пленка бычьего пузыря. Он сделал шаг... Пленка натянулась, зазвенела. Он ощутил, когда она лопнет. Напрягся. Пленка лопнула с пронзительным тонким звоном. Протянул руку. Пальцы уперлись в еще одну незримую пленку. Будто еще один туго натянутый бычий пузырь. В нетерпении ткнул, словно копьем. Тот же звон, щелчок, хлопнуло. И тело, не встречая сопротивления, качнулось к черному алтарю. Рукоять блистала живым огнем. Раи искр... стремительно носились по всей рукояти, создавая волшебные узоры. Говорили с ним на своем языке, а он смотрел, а не мев, не понимая. Только кровь стучит в висках, а голос бога уже затих. Он довел, указал, помог. Теперь осталось только... И рукоять торчит из его ножен. Проклятые колдуны, сняв с него перевязь с драгоценными ножнами, принесли сюда. Теперь у них сразу два сокровища. Придон протянул руку. Искры вылетели навстречу со злым шипением, словно сотни крохотных ядовитых змей. Все гасли на небольшой высоте, но их так много, что рукоять окружила красным светящимся шаром, огненным шаром, на который трепетно даже смотреть. В коридоре, откуда явился, послышался шум, громкий топот множества ног, донеслись приближающиеся голоса. Он торопливо метнул пальцы к рукояти. В последний миг мелькнула паническая мысль: что за рукоять браться пока нельзя. Огонь жалит пальцы. Но уже успел ухватить одной рукой за рукоять, другой за ножны. Быстро перекинул перевязь через голову. В коридоре голоса все громче. И с поднятым топором бросился навстречу погоне. Он помнил свой дикий хриплый крик за конста. И страшные удары, что обрушивал во все стороны. Дэвы нечеловечески сильны, но медлительны. Он это уже понял. Сейчас молниеносно рубил, уклонялся от ударов. Даже не пытался блокировать, это все равно, что пытаться остановить голыми руками падающую скалу. Наносил точный удар и отпрыгивал от падающего тела. И все-таки голова трещала. Какие-то удары достигали цели. Пусть вскользь, в теле вспыхивает острая боль. Но он кричал от ярости и рубил. Поднимался вверх и рубил, переступал через огромные тела и рубил. А потом, шатаясь от усталости, он шел вверх через залы. Топор в опущенной руке не в силах поднять даже на уровень пояса. С лезвия срывались частые красные капли. А за ним тянулись вихляющие кровавые следы. В знакомом зале с распахнутым окном он даже не перевел дух, сразу же полез в эту щель. Топор за плечами цеплялся за камни, не шел в узкую щель. А когда взял в руку, зацепились ножны, сторчащие из них рукоятью меча. В голове от усталости гудели шмели. Во рту пересохло. Даже не ликовал, что рукоять наконец-то у него за плечами. Руки дрожали, несколько раз повисал на кончиках пальцев. Плакал от изнеможения, но за всю долгую дорогу к земле не остановился перевести дух. "Конст", сказал он одними губами. "Какой из меня вошь, если со мной гибнут люди, а я не могу спасти?" Милькнула мысль, что Скилл сумел бы выручить и Конста, и не дал бы погибнуть Туру, и всё дабыл бы гораздо меньше кровью. Но могучий скилл уже нашел свое счастье, горькое и запоздалое, но все же счастье. Если готов рисковать жизнью, то это счастье. Отдыхал, прислонившись к башне, не позволив себе даже сесть. Вторая перевесть заметно потяжелела. Скоро привыкнет, но пока что он чувствовал, что в ножнах появилась рукоять волшебного меча. Сердце еще колотилось учащенно, когда он всхрапнул и заставил себя двинуться в обратный путь. Поле ледяных камней, прозрачных глыб льда миновал быстро. Замок эльфов обошел по дуге. Дорога пошла резко вверх. Он почти бежал. В легких сплошной клекот. Грудь надсадно сипела. Он карабкался, как слепой. Ударялся головой о нависающие камни. Стер до крови щеку, прижимаясь ею к стене. Стонал в полу забытии. Почти не выбирал дорогу. Помнил одно, что должен карабкаться наверх. Только наверх. Там гребень. Он не помнил, сколько шёл, сколько полз, потому что не давал себе отдыхать. Он теперь один. Конста нет. Надо идти, двигаться, ползти, ломиться через этот красный туман в глазах и грохот крови в ушах. И однажды, сквозь этот грохот, в черепе донёсся далёкий крик. Придон. Это же Придон. Он рухнул вниз лицом. Тьма накрыла, как морская волна.